«Я уродлив. Уродлив до того, что мне хочется плакать, когда я вижу свое отражение. Я ужасен, я чудовищен!» «Мой дом, мой дом!» «Но мое уродство не мешает некоторым людям чувствовать сострадание ко мне, симпатию и даже любовь. А ты знаешь почему?» «Нет, философ, ты этого не знаешь и никогда не поймешь». Пади и выпей море, чтобы утопить в нем все уродство твоей души. Эзоп, я дам тебе свободу. Я дам тебе свободу. Ты скажи мне, что я должен сделать, чтобы не потерять мой дом. Скажи, и я дам тебе свободу. А ты не обманешь меня? Я как обманывал не раз. Например, в награду за возвращение твоей жены. И ты разрешаешь этому чудовищу так унижать меня? Молчи, женщина. Эзоп, но ну, предположим, что ты ухаживал за моей женой. Но ты же мужчина, в конце концов. Но мы придадим все это забвению, не так ли? Ну, а если бы я сказал, что это она хотела соблазнить меня? Да, она. Наглец. Она, она. Нет, этого не может быть. Почему этого не может быть? Да потому что ты уродлив. Ох! значит, я достаточно красив для того, чтобы защищать твой дом. И чересчур уродлив для того, чтобы твоя жена меня полюбила. Как? Клея, ты сделала то, о чем он говорит? А если бы и так? Нет, нет, нет. И поставим на этом точку, Эзоп. Скажи мне, что мне сделать, чтобы не потерять мой дом? Скажи, скажи, я дам тебе свободу. Нет, я не хочу такой свободы. Это было бы слишком грязно. Я скажу тебе, что делать для того, чтобы спасти твой дом, но я скажу это просто так, безвозмездно. Ну, говори. Не надо, не надо, не соглашайся. Молчи, женщина, ну, говори, Изопа. Пойди на берег, предстань перед народом и скажи ему, что ты обещал выпить море и выполнишь свое обещание. Я не, не понимаю, что это значит. Ты обещал выпить море. Подтверди свое слово «море», но только «море». Без воды рек, которые впадают в него. Скажи им. Отделите воды рек от морской воды И тогда я выпью море Ах, вот что! И так как никто не в состоянии будет сделать это То капитан стражи не сможет потребовать у меня мой дом Какая мысль! Какая чудесная мысль! Я иду! Я иду! Я скажу им! Я воображаю, какие рожи они сделают! Ксанф! Ксанф, ты не прикажешь высечь его. Высечь его? За что? Ах, ты этого не сделаешь. Тогда я уйду от тебя навсегда. Оставайся со своим рабом! Ксанф подходит к Гонгу. Появляется Эфиоп. Высечь этого человека. Эфиоп поднял плеть. Изоп смотрит на клею. Та опускает глаза. Гордо подняв голову, Изоп идет к месту наказания.